Глава четвертая. Когда молчание затянулось, Никита прервал его вопросом. «Вы открыли дверь?» «Да», — недовольно подтвердила посетительница. Тамара Владимировна вошла в холл. Сразу стало понятно, у нее проблемы с финансами. Одежда старая, обувь жуткая, сумка с помойки. На голове черти овёс молотили. Волосы в беспорядке. Похоже, она сама себя стригла садовыми ножницами. Она устроила цирковое представление. Бросилась ко мне. Давай обнимать, целовать, рыдать. «Доченька, меня Илья прогнал. Запретил близко к тебе подходить. Хочу с тобой жить. Без мамули тебе плохо. Запоздалое желание. Елена чай заварила, пирог подала». Варенье домашнее. Я только радовалась, что не одна дома. Поговорили. Тамара выложила свою историю. Якобы она с моим отцом поссорилась. Он налетел на нее с вопросом, почему у тебя целый таз грязной посуды. Супруга начала оправдываться. Воды нет. Илья удивился. Колодцу сбегать лень. Тамара ответила, девочку одну не могу оставить. А ты утром ведро опустошил, мылся, брился и убежал. О том, что я осталась без воды, не подумал. Почему сам не сходил к колодцу? Обычная бытовая ссора. Такие быстро завершаются примирением и походом вдвоем за водой. Но в тот раз все обернулось иначе. Упреки переросли в свару. Та в шумный скандал, во время которого насмерть обиженная Тамара... Припомнила мужу все его грехи, а Илья задал вопрос. «Раз я полное дерьмо, зачем живешь с таким? Найди себе богатого, умного и топай к нему. Но сначала себя реально оцени, в зеркало глянь. Красоты нет, ума тоже, воспитания отсутствует и хозяйка ты криворукая. К такой невесте денежные мешки непременно в очередь встанут». А такой они мечтают. Тома схватила сумку, покидала в нее все свои малочисленные вещи. Крикнула Илье «Спасибо за совет! Прощай!» и убежала. Пару месяцев Тамара ночевала у разных подруг. Потом ее перестали приглашать в дом. Она испугалась, решила помириться с мужем. Вернулась в барак и нашла комнату пустой. Вернее, там осталась мебель, посуда, постельное белье, все, что имела семья. А вот супруг и дочь отсутствовали. Куда они подевались, Тамара не понимала. Она знала, что у Ильи нет родственников. Идти ей было некуда. Прописана она в бараке. Тамара стала жить на старом месте. Надеялась, что рано или поздно супруг появится, и они помирятся. Где и как искать свою семью, Тома не представляла. Соседка по бараку сообщила ей, что Илья и девочка куда-то уехали на автобусе и посоветовала обратиться в милицию. Ефимова отправилась в отделение. Попала в кабинет к молодому парню. Тот отмахнулся от нее. «В семейные дела мы не вмешиваемся. Разбирайтесь сами». На том поиски и закончились. Тамара устроилась уборщицей в местный детский садик. Ей хотелось быть поближе к детям. Она тосковала по дочке, по Илье. Инесса криво усмехнулась. Дальше говорить? Сообщить о страшных муках бабы, которая все глаза выплакала от горя, но не поехала на работу к мужу, не стала расспрашивать его сослуживцев. Она определенно знала, где он работал и не помчалась в органы опеки с заявлением о пропаже дочери. Не поговорила с дядей Витей, которого должна была прекрасно знать. Тамара много лет жила, как хотела, а потом приперлась. Зачем? Как вы думаете? Захотела получить часть наследства, предположил Никита. Это первое, что приходит в голову. Если брак не расторгнут, то вдова имеет право на свою долю. Многие думают, что объявить себя наследником можно только в течение полугода со дня смерти человека. В случае Ильи Петровича этот срок давно миновал, но, оказывается, претендовать на свою долю можно и потом. «Что вы от нас хотите?» — задала я свой вопрос. «У меня нет ни капли любви к Тамаре Владимировне», — заявила посетительница. «Моя мама Елена Николаевна». Ради нее я готова на все. Но не она родила меня. Узнайте, кто эта тетка. Надо, конечно, сделать анализ ДНК. Если она мошенница, то каким образом узнала про барак? Если она не моя биологическая мать, то попытайтесь узнать, где баба нарыла нужную информацию. Если выяснится, что она меня родила, тогда я куплю ей жилье. Но общаться с ней, и упаси Бог, «Жить вместе не собираюсь!» «Где Тамара сейчас прописана?» — осведомился Димон. Инесса покраснела. Барак расселили. Тамара там была зарегистрирована. Ей, как и всем, выделили отдельную квартиру в Новой Москве. «Возьмётесь за такую работу?» «Да», — кивнула я. «Нам понадобится адрес Ефимовой и её телефон» и нам надо поговорить с Еленой Николаевной. «Пожалуйста». Она, правда, не знает, что я обратилась к детективам. Но как только вы решите провести с ней беседу, сообщите мне. Если нужна еще какая-то информация, я всегда на связи, пообещала гости. Когда Инесса ушла, я посмотрела на членов бригады. «Ваше мнение?» Посетительница говорила спокойно, заметила Ада Марковна. Не суетилась, просто сообщила сведения. Несколько раз краснела. Становилось понятно, что ситуация Инессе очень не нравится, но она приученно сдержана себя вести, поэтому не демонстрирует откровенно эмоций. Ричи подняла руку. «Она умелая врунья, Пришла в платье, которое сшито фирмой «Шанель» на заказ». В нынешней осенне-зимней коллекции для массового покупателя такой модели нет. Но это точно Шанель. Похоже, Инесса — клиентка квартиры. «Квартиры?» — повторила я. «Чьей?» «В Париже на улице Камбон когда-то жила Куко -Ку Шанель», — начала объяснять Ричи. «И первый свой магазин она открыла в том же доме на нижнем этаже. Сейчас там ателье». В нем обшивают жен русских олигархов, богатых индианок, китаянок. Для примерки мастерицы прилетят куда угодно. Коко начинала свой бизнес с уткутюр Пошива на заказ уникальных нарядов для богатых дам. Пошив для тех, кто средний обеспечен, добавился позднее. Нынче в магазине на улице Камбон торгуют одеждой для тех, кто может заплатить... За пальто или платье, обувь или сумку – большие деньги. Там нашествие китайцев. Они оставляют в кассе десятки, а то и сотни тысяч евро. А вот в квартиру мадам Шанель попадают лишь те, кто спокойно тратит миллионы. Наряд Инессы, возможно, оттуда. Фирменных знаков нигде на нем нет. Но строчка, материал, фасон... Все это без слов говорит о стоимости наряда. Шанель, как, впрочем, и другие бренды тяжелого люкса, любит везде ставить свой логотип. На платьях им часто украшены пуговицы. Но Инесса заказала обычную фурнитуру, просто перламутровые застежки и поясок без опознавательных знаков. Она любит дорогие эксклюзивные вещи, но не хочет, чтобы они бросались другим в глаза. На ногах у неё... Лоферы от Гуччи. Тоже по индивидуальному заказу. Сумка от малоизвестного в России бренда Гаярд. Но в Европе этого дизайнера любят. Редикюль средней цены доступен всем, кто хорошо зарабатывает. В ушах и на пальце изделия Ванклифа опять же, не для масс. Ювелир работал для Инессы. Цену драгоценностей определить трудно, но, учитывая каратность бриллиантов. Полагаю, что у Листовой в ушах хорошая московская квартира, а на пальце дом в Подмосковье. Часы, они простенькие. Опять Шанель. Если не ошибаюсь, цена им всего пять тысяч европейских рубликов. Листова носит то, что ей нравится, и у нее с Вадимом не все гладко.